Нина Александровна отпрянула, заизвинялась. Мамаш ни слов не слов говоря поставил экипаж на задние колеса, ухнула его, развернув, и решительно наматывая на колеса воду и палые листья, зашагала прочь. Расстроенная Нина Александровна потихоньку прошла в магазин. Девчачий отдел оказался отгорожен веревкой, на которой флагами болтались грубые куски бумаги. На одном фиолетовой шариковой ручкой было крупно и бледно нацарапано. «Учет!» В отделе для мальчиков висели в затылок канцелярские синие, точно переплеты служебной документации, школьные формы. Отдельно красовался белый джентльменский пиджачок по немыслимой цене в 1400 рублей. А игрушки были представлены, серебристыми танками, сипло-работающими моторчиками, большим разнообразием холодного и огнестрельного оружия, какими-то боевыми роботами, которым в отдельных квадратных коробках прилагалось пластмассовое оружие совсем миниатюрного размера, похожее на елочные свечки. При всегдашней мысли, что она могла бы вдруг сойти с ума и принести Алексею Афанасьевичу игрушечный танк или автомат, или один из маленьких тупых броневичков, возможно, сделанных по конверсии из настоящей брони и крашенных настоящей зеленой армейской краской, Нина Александровна привычно ужаснулась. Тут ей снова сделалось нехорошо, тревожно. Видимо, она слишком внимательно стала перебирать на вешалках спортивные курточки, потому что к ней устремилась с профессиональной улыбкой на чернильно-накрашенных крупных губах молоденькая продавщица. Но Нине Александровне вдруг показалось, что любой человек, который к ней сейчас приблизится, сообщит ей какую-нибудь дурную, мрачную новость. Поспешно протолкавшись мимо очереди к кассе, она опять оказалась на зеркально сияющем крыльце. Незнакомые люди шли со всех сторон, казалось, столкновение их было рассчитано в точности там, куда Нина Александровна осторожно спускалась по ступеням. Однако люди слишком торопились и увиливали, подныривая боком и придерживая сумки. Иногда они буквально хлопались друг о дружку. Полы их плащей на секунду склеивались, но при этом никто не смотрел другому в глаза. Их лица, раз мелькнув, исчезали быстрее, чем кишевшие в каждом порыве ветра темные листья. Нина Александровна подумала, что давно не видела сразу столько народу, или, по крайней мере, давно не сознавала, что перед ней мелькают сотни человек. Внезапно она поняла, что, несмотря на конкретность каждого, кто возникал перед ее глазами, конкретность совершенно недоступную, пока она сидела у себя в квартире, она воспринимает всех совершенно абстрактно. Для того, чтобы незнакомые люди стали абстракцией, даже не требовалось сотни или десятка. Достаточно было двоих. Пока эти двое только еще сближались в толпе, можно было различить какую-нибудь кудрявую шевелюру, трикотажный черный капюшончик, похожий на ласту, прорезиненный локоть. Но стоило этим двоим на секунду совместиться и тем более заговорить, как они буквально стирались в уме.